Мне жаль. Я подхватила выбранную одежду и отнесла её на второй этаж. В спальне уже стояли три больших чемодана и один крохотный. Он был не просто детским. Такие обычно бывают розовыми или синенькими, с наклейкой из популярного мультика. Этот был нестандартным. Складывалось впечатление, что его выполнил художник на заказ. По крайней мере, я таких никогда не видела. На всех поверхностях чемодана были нарисованы поляны с земляникой. На крышке красовался ёжик. Он держал букет с ягодами. Вероничка увидела чемодан раньше меня. Она обняла его, подняла в воздух, закружила, словно вальсируя. «Кьюбнитька, кьюбнитька! мамочка, ёзик с кьюбнитькой!» Дочка кинулась мне под ноги, и я едва смогла удержаться на ногах, не рассыпав одежду. «Да». «Очень красивый клубничный чемодан, дочь. Поставь его пока на место. Мы туда твои обновки складывать будем». «А затем?» Вероничка пыталась заглянуть мне в глаза, путаясь под ногами, при этом не выпуская чемодан из ручонок. «Зачем? Чтобы поехать в путешествие. Мы же с тобой хотели на море, помнишь? Плавать, кататься на лодочке, искать ракушки в песочке, замки строить». Зямки? Глаза дочки стали огромными. Я положила одежду на приставную изящную банкетку к кровати. Постаралась поймать дочку. Та взвизгнула и постаралась убежать. Я успела поймать Вероничку за ручку чемодана и вместе с ним усадить себе на колени прямо на ворсистом мягком ковре. Да, замки. На море все строят замки из песка. «Такие огромные, как у папочки?» Вероничка даже рот приоткрыла от удивления. Округлила глаза, не веря в своё счастье. И я рассмеялась. Нет, конечно. Папочкин замок строили из дерева большие дяденьки. Он как настоящий дом, хотя и поменьше. Мы такой построить не можем. Только папоська мозить? Да. Или мы сами, если заплатим другим дяденькам. А у нас денежек нету, да? Это было обидно. Я много работала, старалась обеспечить Вероничку всем необходимым. Но надо было откладывать на кондитерский цех, чтобы не всё брать в кредит. При этом, чтобы дочка была одета и обута, ни в чём не нуждалась. Но, судя по её словам, ей явно не хватало именно материальных вещей. «Есть у нас денежки, Вероничка. Вернёмся домой и получим денежки». Да? за работу. Изяма купим. А мы будем строить на море Настоящий, игрушечный, из песка и ракушек. Изякосик. Уя! Ура. Только надо сложить вещи в чемоданы. Собираемся. Сибияемся. Вероничка вскочила на ноги и раскрыла свой чемодан с ёжиком и клубничками. Начала стаскивать с приставной банкетки мои вещи и заталкивать их к себе. Гора одежды и не думала умещаться в детском чемодане. «Погоди, дочь, это моя одежда, она поедет в моём чемодане. Или ты мне свой с клубничками даришь?» «Нет», — испуганно пискнула Вероничка. «Ой мой, мне его папоська подои, нитьёгай». Вероничка сорвалась с места и принесла свою старенькую футболку и сарафанчик с тумбочки у кровати. открыла крышку и положила на зелёную подкладку. «Моё, в мой тимодантик?» «Вероничка, погоди!» Я постаралась забрать у неё старые вещи. «Эту одежду мы будем носить дома. В поездку мы возьмём новое. Посмотри, что у меня есть». Я подхватила пакеты с детскими вещами, которые выбрала накануне, вытряхнула на покрывало кровати, а потом разложила комплектами. Футболку с брючками, топик с юбочкой. Отдельно трусики с носочками, платьица, купальник и сарафаны с курточками и кофточками. Мне казалось, что Вероничка кинется со счастливыми воплями к кровати и начнёт заталкивать одежду к себе в чемодан. Но я ошиблась. Дочка тихо переходила от одного комплекта к другому, трогала пальчиками и шла дальше. Ей такое точно нравилось, да и модницей она была ещё той. В новом платьице могла часами вертеться перед зеркалом и показывать обновку соседкам и детям в садике. Сейчас я её не узнавала, но решила дать время. Вероничка снова прошла вдоль кровати в сторону окна, повернула обратно, потом взяла шёлковое платьице и положила его поверх футболки с брюками возле жёлтого сарафана, снова погладила пальчиками, повернулась ко мне. «Можно только одно?» «Ах, вот в чём дело!» Облегчённо выдохнула я. «Нет, дочь, можно всё, что здесь лежит!» Но радости снова не увидела. Я присела рядом с Вероничкой на корточке и прижала за плечи. «Это всё можно взять с собой. Это твоё!» «Нить, а денежки? У тебя зенит денежек!» «А это тебе папочка оплатил!» «У него есть...» «Тесня?» «Честно...» «Позяви его сидя. есть пьесю...» Мне сразу представился супермаркет. Мы с мамой мечемся между прилавками, Вероничка снует рядом. ходят от меня к маме и обратно. В какой-то момент появляется с печеньем. Я спрашиваю, кто разрешил, на что дочка уверенно заявляет, что бабушка. Свою маленькую хитрёгу, которая страшно любит выпечку, я знаю отлично. Поэтому уточняю, честно ли она говорит, а потом зову маму, чтобы проверить. Папочка сейчас занят. Попробовала я закончить убедить дочку. Но она и не думала сдаваться. Уселась рядом с платьями на кровать и замерла. Такая же упрямая, как её отец. Я подостю. зыркнула из-под лобья и замерла. Я внутренне застонала. Мне эта сидячая забастовка была хорошо знакома. Уговорить дочку изменить решение не было никакого способа. По крайней мере, за три года её жизни я не нашла ни одного. Пришлось написать Егору СМС. «Поднимись, пожалуйста, к Веронике. Даже крохотной надежды, что он откликнется, у меня не было». но было необходимо его личное присутствие. Телефон звякнул входящим. Там было только одно слово «сейчас». Отодвинув вещи на приставной банкетке в сторону, я примостилась на краешке. Вероничка перебирала молча воланчики на лежащем рядом платье. Было видно, что оно ей нравится, но взять без спроса не решится. Когда вошёл Егор с планшетом в руках, Дочка спрыгнула на пол и понеслась к нему. С размаха обняла его ногу. А когда он растерянно погладил её кудряшки, схватила за свободную руку. Настойчиво повела к кровати с разложенными вещами. «Сколько можно?» — спросила дочка, показывая на комплекты. Егор настороженно на меня посмотрел. «Сколько можно? Ты это хотела спросить?» «Да», — обрадовалась Вероничка. Папа, понял, уже хорошо. Сколько можно, что? уточнил Егор. Взять, выпалила дочь. Егор снова посмотрел на меня. Вероника спрашивает, сколько из этих вещей она может взять себе. Я объяснила, что оплачиваешь ты, она хочет получить твоё разрешение. Егор нахмурился, переложив несколько комплектов дальше, он сел рядом с дочкой. чуть наклонил голову в бок. Вероника устроилась в точно такой же позе. Казалось, что между ними появилось зеркало, которое меняло пол и возраст, а самого человека оставляло тем же самым. «Вероника, эту одежду привезли специально для тебя. Видишь, она твоего размера. Маме такие маленькие платьица не налезут, хотя она и стройная». «Да и мне одежда для девочки не подойдёт, согласна?» «Сег ясно». «Она вся для тебя». «Это много. А у тебя есть тенниски?» Егор хмыкнул, кивнул. «Есть». «Тизя, ботай «Ты заработал?» Тут же перевела я. «Заработал». «Сколько тойтиков?» И снова Морозов метнул в мою сторону взгляд, ожидая поддержки. Я мгновенно отреагировала, как профессиональный переводчик. Мы покупаем обновки, если я беру сверхурочные заказы на торты. Зарплата расписана по статьям бюджета, а на излишество нужен дополнительный заработок. Если я обещаю купить Вероничке платье, говорю, сколько тортов мне для этого надо испечь. Рисую столько единичек на листочке и вешаю. Она вычёркивает, когда я отдаю десерты заказчикам. Когда набирается необходимое количество тортов, денег хватает на намеченную обновку. Вот Вероничка и спрашивает, сколько тебе надо испечь тортиков, чтобы оплатить покупки. Едва договорив, я почувствовала непередаваемый стыд. Мне стало неловко, что дочка живёт в таких стеснённых условиях. Это было так внезапно и так позорно, Словно в дом пришли гости, их проводили в прилично обставленную комнату, усадили за богатый стол. Но когда один из них неловко распахнул створку шкафа-купе, все увидели, что из одежды есть только старый застиранный халат и выцветшая блузка с растянутым воротом. И всем стало понятно, как бедно живёт хозяйка. А ещё второй раз за день мне стало ясно, что дочка от этого страдает. что в свои три года она уже рассуждает как старушка, которой не хватает пенсии, чтобы купить себе и сыр, и творог. И она вынуждена выбирать на кассе, от чего надо отказаться. В моей голове маминым голосом раздавались комментарии о том, что дочери плохо без отца, что я лишаю её полноценного детства. Мне стало ужасно стыдно. Жалко Вероничку и себя тоже. Потому что для покупки юбки или свитера... «Я тоже считала тортики». Склонив голову в сторону, чтобы Егору не были видны набежавшие слёзы, я была готова к его упрёкам, издёвкам и напоминанию, что мой хахаль не принял ребёнка, не обеспечивает её. Но Морозов меня удивил. Он положил перед Вероничкой планшет. Полистал папки и открыл один из файлов. «Видишь ли, я не умею печь тортики». «Это только твоя мама их делает великолепно. У меня другой талант. Чтобы заработать деньги, я делаю чертежи. Вот такие. Смотри». Вероничка прижалась к Егору ближе, чтобы лучше видеть картинку. Я не могла разглядеть то, что он показывал дочери, но потому как она удивлённо ухала, как восторженно переводила взгляд с Егора на планшет и обратно, понимала, что Веронике нравится картинка. Кясеева восхищенно резюмировала она и сёзно. Егор рассмеялся. Да, и красиво, и сложно. И когда я продаю вот такой чертёж, мне платят деньги. На них я покупаю машину или платье или что-то ещё. Например, замок для одной симпатичной девочки. Где меня? Для тебя. Значит, я могу забить всё. Вероника широким жестом обвела разложенную на кровати детскую одежду, словно не веря в происходящее и ожидая подвоха, заглянула в глаза Егору. Тот торжественно кивнул. «Ты можешь забрать всё, а потом в этом гулять по берегу моря, купаться или ходить в гости, и будешь самой красивой девочкой на свете». «Пьявда?» Теперь Вероника смотрела так, словно ждала клятвы в любви и вечной верности. По сердцу полоснула обида. Ведь именно Морозов и не мог сдержать такого обещания. Но я промолчала в благодарность за его обращение с Вероникой сейчас. «Правда. Выберите с мамой одежду, в которой мы полетим в самолёте, а остальное уложите в багаж. В своём чемодане оставь то, что может понадобиться в дороге». «Остальное складывай в общие». Он заговорщицки склонился к Вероничке. «Тогда твои игрушки будут всегда рядом, и в них можно будет играть даже в самолёте». «В самолёте?» «Да, даже в самолёте. Так что забирай обновки и упаковывай багаж для путешествия». «Уя!» — завопила Вероничка. Она спрыгнула на пол, схватила пышное платье и понеслась к своему чемодану. Морозов взглянул на меня, и я кивнула. «Спасибо тебе, Егор, ты мне очень помог», — еле слышно сказала я, провожая мужа до двери. Он снова кивнул, а потом с невероятной искренностью добавил. «Девочка хорошая, мне жаль, очень жаль, Даша».